Да, он вышел из пике, вскинув руку в воздух, и стадион взорвался аплодисментами и криками. Гарри взмыл над ревущими трибунами, в ушах его стоял странный звон, а в кулаке был крепко зажат крошечный золотой мячик беспомощно хлопающий серебряными крылышками. Вуд, из глаз которого ручьями текли слезы, подлетел их Гарри, обхватил его за шею и разрыдался, уткнувшись ему в плечо. Подлетевшие следом Фред и Джордж с силой захлопали его по спине, а затем до Гарри донеслись вопли Анжелины, Алисии и Кэти, кубок наш. Кубок наш, сборная Гриффиндора, превратившись в многорукое и многоногое чудовище, хрипло вопя, опустилась на землю, и тут. На поле начали одна за другой накатывать алые волны болельщиков, их кулаки, как градины, забарабанили по плечам и спинам игроков. У Гарри было такое впечатление, словно он оказался посреди бурного моря тел и вот-вот утонет в нем, а затем толпа подняла его и других игроков сборной на руки. Гарри, взлетев над толпой и, наконец, оказавшись на свету, сразу увидел Хагрида с головой до ног, обвешенного алыми розетками. — Ты разбил их, Гарри, ты их разбил! — вопил великан. — Я еще расскажу об этом клюву! Потом Гарри увидел Перси Уизль, который, позабыв... О своей привычной напыщенности и важности прыгал, как безумный, а профессор Макгонагал рыдала громче, чем Вуд, вытирая лицо огромным флагом Гриффиндор. Пробившиеся Гарри сквозь толпу Рон и Гермиона даже не нашлись, что сказать, и просто улыбались, глядя на него. Толпа поднесла Гарри к трибуне, на которой с гигантским кубком в руках. Стоял Дамблдор. Когда всхлипывающий капитан передал Гарри кубок, и он поднял его в воздух, он подумал, что в этот момент мог бы создать самого лучшего в мире Патронуса.